Нужный дом располагался недалеко от метро «Сокол». Это было добротное семиэтажное здание, когда-то выстроенное явно по особому проекту для непростых москвичей. Сейчас оно заметно обветшало, как всегда бывает в домах, жильцы которых утратили свою привилегированность. Возле второго подъезда валялся строительный мусор, разбитая плитка, протертый линолеум, какие-то мешки, заляпанные звездкой. Пешком леший поднялся на четвертый этаж. Позвонил в 31 первую квартиру. Никакой реакции. Позвонил еще раз, уже настойчивый. Наконец, обитая потрескавшимся трескавшимся дермантином дверь приоткрылась. Вместо длинного плаща, потертой черной кожи с поднятым воротником, плаща почти такого же легендарного, как его хозяин, на плечах полковника Крымова была обычная застиранная клетчатая рубашка. В распахнутом вороте виднелась буроватая от загара кожа, с редкими седыми волосками. Ниже старые брюки с широким поясом, еще ниже новенькие китайские кеды из синей резины. Для тех, кто знал бывшего замнача у ФСБ по Москве и области, картина была почти сюрреалистичная. Крымов в кедах. Налеший человек в системе сравнительно новый, не мог в полной мере оценить этого факта. К тому же он смотрел не на кеды, а на опущенную в правый карман руку отставного полковника. Майор Сенцов представился он, протягивая удостоверение. «Майор Евсеев должен был вам звонить». Пара недобрых жестких глаз проигнорировала документ, зато внимательно отсканировала лицо и, очевидно, не нашла ничего подозрительного. Отставной полковник Крымов отворил дверь пошире, отступил в сторону. «Да, звонил. Все новые, никого не знаю, ни майоров, ни полковников, да и генералов уже не знаю». Леший почтительно вытер ноги, зашел. Как оказалось, мог не вытирать. Квартира была разбомблена ремонтом. На полу голая цементная стяжка в брызгах шпатлевки, куски содранного линолеума и старых обоев по углам, замызганные козлы в коридоре, штавеля бумажных мешков со всякими строительными смесями, низкий и серый, как зимнее небо, потолок неприятно давил, заставляя пригибать голову. Казалось, оттуда сейчас что-нибудь капнет, что-то грязное и холодное. «Как в бомбаре», — подумал Леший. Хозяин молча провел его на кухню. Ремонт сюда не добрался, зато хватало всякого случайного и не неслучайного хлама, вынесенного из других комнат. Лешему был предложен застеленный пожелтевший российской газетой табурет в углу. «Слушаю тебя, боец», — сказал Крымов. Сам он уселся напротив, на высокую телевизионную тумбочку, и тяжело смотрел на Лешего сверху. Кряжестый матерый чекист, внушительный даже в старой домашней одежде и давно не продающихся кедах из синей резины. Кстати, он бывший куратор первого подразделения «Тоннель», непосредственный начальник Неверова, умело державший этого бешеного пса на поводке. Об этом тоже не следовало забывать. И неспроста у него тяжело отвисает правый карман и широкий ремень в штаны ведет тоже не случайно. «Я по поводу операции 7-9», — сказал леший, немного потерявшийся от этого сухого официального тона. «Вы, наверное, в курсе. Эвакуация золотого запаса СССР в ноябре 41 -го. Несколько тонн золота было утеряно, хотя официального подтверждения этому нет, ну, как и вообще ничему нет подтверждения, даже по количеству серьезные расхождения. Вот сейчас вернулись к этой истории». Крымов сидел неподвижно и, прищирившись, смотрел ему в переносицу. «Я в курсе. Дальше», — сказал он. «А что, собственно, дальше?» «Ну вот, Ирий Петрович посоветовал обратиться к вам. По нашим предположениям, хранилище специально оборудовали под землей. Значит, велись какие-то работы, осуществлялись охранные мероприятия, проводилось контрразведывательное обеспечение, а вы курировали тоннель и можете располагать информацией». С ответом Крымов не торопился, словно ждал продолжения. Возникла пауза, для Лешего очень неловкая. «Чего он тянет?» — спрашивается. «Знаешь, скажи. Не знаешь, так какого рожна тогда соглашался на встречу?» «Странный мужик, неприятный». «С какого года в ФСБ?» — прервал молчание Крымов. Леший мысленно выругался с 2002-го. «И все это время в подземцах?» Он даже слова такого не знал «подземцы». Или правильно, с большой буквы. Подземцы, как название населенного пункта. Больше, сказал Леший, До этого в Дигерах ходил. В Дигерах, повторил за ним Крымов таким тоном, словно утвердился в худших своих подозрениях. Да. Сколько? Долго, отрезал Леший. Крымов нисколько не смутился. Сколько долго? Ну, еще года четыре. Погремуха дигерская была. «Была?» «Какая?» «Леший». Крымов подумал, «не знаю такой погремухи». «И лицо мне твое незнакомо». «Я всех московских диггеров знал, с каждым беседовал, они меня боялись». Леший не стал ничего говорить. С сопляками какими-нибудь он, может быть, и беседовал, но не сознающими. Ни Хорь, ни Вано, ни сам Леший роду никаким погоном в руки не давались. И бояться какого-то Крымова — Им как-то в голову не приходило. И тут его словно током ударило. Дошло. Крымов знает. Знает, как на самом деле погиб Неверов и кто его убил. Потому и согласился на эту встречу. Точно. Он еще раз мысленно обмусолил эту гипотезу. Похоже, так и есть. Только что Крымов может ему сделать? Рубануть вон тем топориком, который возле ножки стола стоит, вроде случайно. А как раз под рукой. Или достанет пистолет из правого кармана. Наградной, наверное. Или прямо через карман пальнет. Раньше их всяким хитростям учили. Если они с неверовым одной стаи волки, то можно чего угодно ожидать. А потом скажет, да не было у меня, никакого Сенцова не приходил. Что, переспросил Леший, погрузившись в свои мысли, он пропустил очередной вопрос. Крымов недовольно поджал губы, медленно повторил. В тоннеле, как оказался? «Случайно», — сказал Леший, и на всякий пожарный оглянулся в сторону коридора. «Долго рассказывать. Наверное, в другой раз он встал. Извините, что побеспокоил». Бывший замнач вопросительно вскинул брови, пошевелился. Впервые что-то похожее на эмоции промелькнуло на его лице. Удивление, а может, раздражение. «То есть?» — буркнул он. «Как это извините? Ты чего приходил-то?» Леший вздохнул. «За советом и помощью, Петр Иванович» а, похоже, попал на допрос. Я все понимаю, но у меня и другие дела есть. До свидания. Стой! Крымов низко наклонил голову, словно собрался получше рассмотреть свои новенькие китайские кеды на синей резине. Кто его знает, что он там делал? Может, в самом деле рассматривал? Молчал долго, секунд десять или даже больше. Леший стоял, ждал. «Не обижайся, майор Сенцов», — медленно прогудел Крымов в пол. «Брось! Я этот тоннель задумал, выносил, в муках рожал. Тебе не понять. Гордился я им. А теперь хана всему, понимаешь? Меня в отставку, ребят моих, никого не осталось, никого. Ты тут молодой, новый. Я увидеть хотел, узнать». Он взглянул на Лешего из подлобья прищурился, но уже не зло, а скорее болезненно. Словно у него со зрением что-то не так. «Узнать, понимаешь? Ты на него совсем не похож, на Влада. Да, другая порода. Влад? Не веров, что ли? Владислав», — вспоминал Леший, «не зная еще оставаться ему или бежать отсюда со всех ног. Влад толковый был подземец, нюхом видел, пальцами, кожей. Этот талант — особая порода, сейчас таких нет, понимаешь, что я хочу сказать?» «Да», — отозвался Леший. «Погиб как герой. Он хоть уже не на службе был, спецзвод расформировали к тому времени, а все равно стоял там, где нужно. Нюх, я ж говорю. Ну и еще что-то. Я вот что скажу. Таким раньше рыцарство жаловали за самоотверженность, за верность слову. Рыцарь, мама родная!» Леши чуть не упал, он вспомнил Ритку Хореву, сидящую в луже мочи, Избитую и изнасилованную в собственной квартире. Еще Тома вспомнил боевого друга своего Томилина, Размазанного взрывом под дверцы автомобиля. И шаги в собственной квартире, Когда невера с дружками поджидали его, Чтобы настрогать на мелкие опилки. Золото, пиастры, рыжуха. Вот чему служил он верой и правдой, гад этот. И убит был, как гад, как бешеный пес. Вслух, правда, Леший ничего этого говорить не стал. Пусть Крымов думает, как хочет, иначе и в самом деле стрельнет через карман. «А сейчас что?» – печально завершил Крымов. «Вот вы что делаете там внизу?» «Много делаем», – произнес сдержанно Леший. «В соответствии с планом и внеплановыми заданиями, согласно инструкции 0071». Крымов положил локти на колени, опять уставился на свои кеды. Возможно, он даже не слышал, что говорит Леший. «Ну, конечно». Порода не та. Говорит, не та. Почему-то именно крупные гады, как неверов, вызывают у некоторых чувство глубокой симпатии, чуть ли не восторга. Гады поменьше калибром, змеи всякие, пауки, уже не то, тех дружно ненавидят. А драконов любят и чтут. Басни про них героически слагают. Может, просто чтобы во врагах у них не оказаться. Подспудное такое подсознательное чувство самосохранения – «Все может быть». «Жалко этого Крымова, если, конечно, он и в самом деле искренне верит, что в такой хороший и героический». «Ну что ж», — сказал Леший, — «вот вы и посмотрели на меня и узнали нынешних подземцев». «Пойду я, Петр Иванович?» «Успеешь, погоди». Крымов встал, повернулся, открыл форточку, нашарил в кармане рубашки сигареты, закурил, с силой вытолкал дым через нос, Я про 7.9 и в самом деле знаю немного. Информация из устная, строго специфическая. В том смысле, что получено по специфическим каналам. треп в застолье, досужие разговоры, слухи. Не проверить, не опровергнуть. В архивах-то Лубянских успел порыться? Успел, сказал Леший. Ничего. Похоже, эта часть архива погибла во время январского пожара 42-го. Там много чего погибло. Вот, Крымов ткнул перед собой указательным пальцем. Я тоже так думаю. Но в чем я уверен, операция была. Планировалась, во всяком случае, под самым высоким патронажем. Перед Сталиным за нее отвечал лично Берия. Не нарком тогдашний финансов, Зверев, кажется, а Берия. Это много значит. А что из всего этого получилось, не знаю. Просто не интересовался. У нас в тоннеле других дел хватало. Некогда закладами гоняться было. Бывший замнач поморщился, оскалил крепкие желтоватые зубы с зажатой в них сигаретой. Наверное, дым попал в глаза. «Ясно», — сказал леший, «кому-то некогда было гоняться, а кто-то только этим и занимался. Небогато, прямо скажем». «Чего уж тебе ясно», — ты проворчал Крымов. «Ладно, это еще не все. Я разыскал у себя координаты одного человека, ветерана. С сентября по декабрь 41-го Он числился в 79-м особом подразделении. Это проверенные данные. Правда, в операции, скорее всего, никакого участия не принимал. Может, в интендантах был или в штабе писарем, не знаю. На 50-летие Победы наши ребята ходили поздравить его. Ну, как коллеги-подземцы. А он даже на порог их не пустил. Бандитов, говорит, стерегусь. Так и не открыл. Попробуй поговори с этим мухомором. Может, и узнаешь, что новое. Но имей в виду, он мужик непростой. И выпить не дурак. А его фамилия не Шапошников, случайно? Нет, Первухин. Павел Матвеевич Первухин удивленно сказал, бывший замнач. А что за Шапошников такой? Да так, случайно всплыло неважно. Леший вдруг понял, что ему почему-то не хочется рассказывать Крымову о найденном блокноте. А, сказал Крымов, ну что ж. Он протянул Лешему желтый квадратный листок, где аккуратным почерком был выведен адрес. «Вопросы есть?» «Пистолетик-то именной? От кого?» Не удержался Леший, кивнув на отвисающие штаны. Крымов ничуть не удивился такой прозорливости, только пощупал карман, будто хотел убедиться, что его содержимое на месте. «От маршала Берия Лаврентия Павловича за выполнение ответственного задания особой важности». Потом он молча проводил гостя в прихожую. Открыл дверь, скинув прочную стальную цепочку со слегка перекрученными вокруг оси звеньями. Лешему показалось, что он уже видел такие звенья на наручниках. «Всего доброго», — сказал на прощание Леший. «Будь», — сухо ответил Крымов. Дверь уже успела захлопнуться. Леший понял, что, откартографируя он хоть все четыре уровня подземной Москвы, да неверова ему будет далеко». Порода, видишь ли, не та? Это точно.